Глава 24. Проверять работоспособность молнии в насквозь мокрой одежде показалось мне плохой идеей, но избежать, чтобы выйти из поля действия нулификатора, мало реально. Во-первых, я на крыше здания, а вокруг твари. Во-вторых, мы окружены водой, и тут особенно не разгуляешься. Но одна идея у меня появилась. Только для ее осуществления придется немного побегать. «Ратник, меня поймали нулификатором! Арт-удар не поможет, я в зоне поражения! Попробую прорваться через заслон и уйти к оговоренной точке! Если увидите большой взрыв, не пугайтесь!» Сказал я в рацию и, не дожидаясь ответа, бросил шлем. Сейчас многое зависело от скорости действий и того, насколько быстро мою задумку разгадают враги. Сделав небольшие приготовления, я распахнул дверь отсека и выскочил на крышу тут же ушел перекатом в сторону, не позволяя поймать себя в перемещении, и рванул к противоположной стороне крыши. Главное – вырваться из луча хоть на долю секунды. Я мысленно уже зажал телепорт и, только услышав характерное шлепание когтистых лап, понял свой просчет. Меня догоняли. Обернувшись, я заметил только размытые силуэты, по которым было невозможно определить точное положение противников, но меня это совершенно не беспокоило. На бегу, закинув гранату в подствольник, я зажал ружье под левым локтем, а в правой руке стиснул хлыст. Получится? Должно! Враги догнали меня у самого края. Клинки со свистом разрубили воздух за спиной, когда я прыгнул, разворачиваясь на лету. Подствольный гранатомет глухо хлопнул, отправляя подкрученный снаряд прямо под ноги тварям. А я, взмахнув хлыстом, поймал перекладину окна, вокруг которой обвился язык плети дёрнул дернул оружие на себя. Я приземлился в залитом водой коридоре в ту же секунду, когда прямо у меня над головой прозвучал взрыв, за которым последовал яростный виск. Похоже, мой гостиниц тварям пришелся не по вкусу, как и рассчитывалось. Замерев у окна, я перестегнул магазины на крупную дробь и, передернув затвор, поймал алхимический патрон, оставшийся в стволе. Он мне еще пригодится. А убойную силу на невидимок не было никакого смысла. Пулемет мне сейчас пригодился бы больше, но я не стал снимать оружие с отправленных на базу летчиков. Да и не до того сейчас. Время играло против, и у меня оставалось всего несколько секунд, чтобы перехватить инициативу. Оттолкнувшись от стены, я бросился на прорыв, в последнюю секунду начав стрелять прямо перед собой и чуть по сторонам. Вышло даже лучше, чем я ожидал. Первый же отряд дроби отбросил крадущегося прямо по центру противника. Остальные задели твари лишь краем, но это позволило мне вырваться в центральный коридор и даже преодолеть половину пути до лестничного проема. Когда патроны кончились, я выбросил опустевший магазин и на ощупь выхватив новый, быстро вставил его, передернул затвор и едва не поплатился за потраченные секунды жизни. Заметив движение, я выстрелил прямо перед собой, скорее по инерции, чем осознанно а может, сыграли старые инстинкты, оставшиеся от поглощенной души читающей. Казавшийся пустым воздух взорвался кровавыми брызгами и кусками плоти. Клинок разрубил тяжелую свинцовую пулю, но ее осколки разорвали лапу твари, превращая ее в фарш. Следующий патрон я выпустил уже на вопль боли. Не старался стрелять в головы, бил наверняка туда, где должен был находиться корпус. Но и тут везение оказалось не на стороне противника. Он сжался, ожидая ответного удара, и пуля пробила череп, а затем, пройдя насквозь шипастую голову, вошла в грудь. Я впервые увидел ящера без маскировки, да еще так близко, но даже рассмотреть его не успел, время поджимало. Рванув дальше, и расчищал себе путь, посматривая, не активируется ли телепорт. Но нет, способности по-прежнему оставались заблокированы. Уже на перекрестке возле лестничной клетки мне пришлось столкнуться с врагами нос к носу. Меня зажали, атаковав со всех сторон одновременно, в том числе сверху, и я понял, что не успеваю. Замкнутое пространство, преобладающие силы противника, его невидимость и отключенные способности не оставляли мне даже шанса на победу. В нормальных условиях это так и было, но я уже давно смирился с новым статусом смертника-самоубийцы. Немного боли сейчас или потом. Это уже стало неважно. Главное, кто останется в плюсе. Молнии сорвались с моих ладоней и ударили во все. Разошлись по воде, поймали свои мишени в воздухе и по стенам. Забрали жизни, пытавшихся прятаться у самого пола. И хорошенько прошлись по мне, отчего тело свело судорогой. Но эта боль стала лишь отголоском жутких мучений которые достались голым и мокрым ящером, корчившимся в муках прямо передо мной. Они хотели моей смерти, и я дарую им освобождение. Через несколько мгновений я совершенно обессиленный рухнул на колени, а рядом со мной валялись обугленные тела. Энергия просила до половины первой полоски. Здоровье осталось в опасной красной зоне, но у меня еще оставались силы, а главное – желание сражаться и убивать. убивать чтобы жить. Один из ящеров еще стонал, пытаясь отползти, но я без сожаления вонзил свои призрачные клыки в его трепыхающуюся душу. Энергии получил совсем каплю, но этого хватило на еще один залп молнии. Зато одежда почти высохла и местами даже обуглилась. Все это оказалось неважно на фоне главного. Патроны в подсумках не пострадали. Выкинув очередной опустевший магазин, Я присоединил разрывные пули, мощное, но бесполезное против бронированных противников вооружения. Благо, те ящеры, что прятались, никакой защиты, кроме ороговевшей кожи, не имели. И это сыграло мне на руку. Поднявшись, я пустил всю энергию на выздоровление сейчас или никогда. Осторожничавшие до этого ящеры бросились ко мне со всех сторон, но было уже поздно. Я ворвался на лестничный пролет расчистил себе путь несколькими выстрелами и оказался там же, откуда начал забег перед пробившим крышу вертолетом. Кинув гранату на лестницу, я выиграл себе несколько мгновений и, ворвавшись в пустое десантное отделение, захлопнул за собой двери. Еще мгновение, и ящеры, уже не скрываясь, плотной толпой вывалились на лестницу в яростном охотничьем азарте. Прямо под счетверенные, чуть погнутые ду лазушки. Я выдохнул и зажал гашетку. Авиационные 23 миллиметровые снаряды прошли через толпу ящеров, как раскаленный нож сквозь талое масло, с шипением и дымком. Многие снаряды даже не успевали разорваться и врезались в стену за спинами умирающих врагов. Но те, что активировались, превращали коридор в филиал ада на земле. Облако осколков легко пробивало тела, шинкуя их крохотными металлическими лезвиями. Стены и потолок стали красными от висящих на них ошметках плоти, а по лестнице стекали целые ручьи. Я выждал, а затем выстрелил вновь, пустив короткую очередь. С третьего раза твари поняли, а через минуту сзади раздался звон стекла. Обогнувшие вертолет ящеры решили напасть с другой стороны. Наверное, рассчитывали, что я могу убивать их только сзади или пытались пробиться через стеклянный купол кабины. Черт его знает, но меня это не сильно волновало. Лезвия хоть и крошили остекление, но слишком долго, чтобы помешать мне осуществить задуманное. Ведь антимагическое поле исчезло. Отстегнув пустые коробки из-под снарядов, я не спеша набил новый доверху. Во время стрельбы заметил, что нижняя пара стволов не реагировала. Не то сломался механизм, не то у пушки была защита от дурака, И повреждение не позволило ей стрелять. Мне это работу только упрощало. Ведь так просто с этой крыши я уходить не собирался. Мой предел прыжка без энергии – 10 метров. Вес в снаряге – около сотни. Значит, облегченное орудие я смогу закинуть метра на два. А если использовать предельный запас манны – хоть на противоположную крышу. Примерившись, я убрал из пушки все лишнее. Погнутые стволы, бронепластины, крепления к корпусу. Остались только приваренные части, которые, по мнению моего телепорта, составляли единое целое с пушкой. «Кто я такой, чтобы спорить с даром погибшего бога? Я – это я!» Усмехнувшись, я проверил закрепленную взрывчатку, захлопнул дверь к пилотам и дождался, пока скрежет клинков, не начнет раздаваться со всех сторон. Ящеры словно обезумели после смерти своего носителя нулификатора. Может, он был вождем или духовным лидером этих тварей? «Какая разница? Скоро его паство отправится следом!» Первую высунувшуюся в пролом морду я встретил разрывным патроном. Но тварь выдержала. Это оказался не легкий убийца-разведчик, а хорошо бронированная тварь, покрытая силовым полем. Совсем как тот царственный урод, что вел за собой армию при северном вторжении и удержал даже взрыв тактического атомного заряда. Я отступил. Сделал еще пару выстрелов, убеждая противника в том, что он неуязвим, а затем телепортировался вместе с половиной Зушки к краю крыши. Отсюда мне наконец стал виден вертолет, облепленный ящерами, словно гигантский жук муравьями. Отличная гигантская мишень, мимо которой невозможно промазать при всем желании. «Приятного полета, твари!» — усмехнулся я, зажимая кнопку детонатора. Вертолет взорвался, в последний раз отправляясь в воздух. Стол пламени взвился к небесам, ударная волна отбросила покореженных монстров, а остатки сгорели в почерневшем от сажи остове. Не знаю уж от отчего защищало силовое поле на штурмовых ящерах, но окружающая температура через него прекрасно проходила. А когда воздух раскаляется до тысячи градусов, не слишком важно, во что ты одет. Живым из взрыва не вышел никто. Вот только цели у меня сильно не убавилось. Получив кусочек рассеянной от смерти ящеров энергии, я тут же перенесся вместе с орудием на соседнюю крышу, развернул пушку телепортом и открыл огонь по взбирающимся по стенам тварям. Теперь я стал главной звездой праздника под названием «Резня». И отдавать этот громкий титул просто так не собирался. Разрывные снаряды с одинаковой легкостью рвали в клочья и закованных в броню рептайдов, и держащих перед собой щиты штурмовиков, и стремительно уворачивающихся ящеров. Облаку осколков было все равно, успел ты отпрыгнуть с линии огня или нет. А редкие покрытые полем ящеры отлетали от силы удара, даже если их защита выдерживала. Чем крупнее и бронирование была тварь, тем больше на ней оказывалось перьев. Тяжело было рассматривать их за сполохами взрывов, но я сумел разглядеть, как яркие попугайные раскраски командиров так и бледные серо-зеленые перья рядовых бойцов. К счастью, разрывные снаряды действовали на всех почти одинаково, не делая разницы на положение и статус мишени. Воспользовавшись неразберихой, рептайды тоже попробовали участвовать в штурме, но одновременно бились и с наступающими волнами ящеров. И все же главным жнецом этой битвы оставался я, пока не кончились снаряды. Я выжил максимум из ситуации, превратив крышу в переполненную кровавой кашей сковороду. Кровь лилась через точные трубы, окрашивая подступающий океан в красный и привлекая множество хищных тварей. Серые мельтешащие в воде силуэты то и дело набрасывались на отставших от общей массы ящеров или раненых черепах, мгновенно утаскивая их на глубину. Мне же оставалось только сунуть очередной брусок пластида между затворами и уйти телепортом домой но я не хотел бросать ценные материалы. Если есть шанс, что мы сюда вернемся и раздобудем еще урана, то крайне низкий. Разве что сумеем перебороть отряды охотников, а для этого мне и нужен радиоактивный металл. Телепорт в сторону, прямо под носом нескольких ящеров, прикрытых защитным полем. Затем еще один прыжок, и я оказываюсь на соседней крыше. Зажимаю и выбрасываю ставший бесполезным детонатор. Больше пластида у меня не осталось. Как и гранат. Теперь только алхимические патроны и три этажа вниз к ускорительному центру. Проверив магазины, я отстегнул ставший бесполезным подствольник и, спрятав его в подпространство, активировал прохождение сквозь стены. Последний из даров был не раскачен и жрал энергию как не в себя, но лучше так, чем пробиваться через несколько полных рептайдами этажей. Эффект оказался именно таким, как я и ожидал. Крыша, только что бывшая совершенно твердой, словно размякла я тонул в ней, как в зыбучем песке, медленно погружаясь дальше. Сознание померкло на несколько мгновений, когда я погрузился в бетон полностью, и тут же меня выплюнуло на этаж ниже, где я повторил процедуру. Рухнув по пояс в воду, я не успел выключить эффект, и гарпун, запущенный охраной очередного гнезда, пролетел сквозь меня. Я лишь почувствовал небольшое жжение в области груди и увидел, как оружие вонзилось в стену за моей спиной. «Удобно, ничего не скажешь. Еще бы энергия не подходила к концу, и ноги не увязали в полу, применял бы в каждой драке». Попробовал выключить способность и тут же, не сдержавшись, выругался. Похоже, пока мое тело пересекалось чужеродными предметами, способность блокировалась в одном из положений. К счастью, телепорт я все еще мог использовать, так что ушел прыжком за спину бросившегося ко мне охранника и уже в воздухе вырубил проницаемость». Вышло почти отлично, но бегущие ко мне рептайды так не считали. Вот только я совершенно не собирался экономить боеприпасы. Все, я почти у цели. Еще этаж, добраться до ускорителей, забрать образцы и можно возвращаться домой. Прыгнув в сторону, я вскинул ружье, и коридор осветился яркой линией летящего огненного шара. Взрыв заставил воду вскипеть. Выжег морду монстру, оставив только обгорелый череп с раскрытым клювом, а я уже перевел прицел на следующую тварь. Охотники бились, не жалея себя. Защищали маячившие где-то за их спинами гнезда из мусорных куч. Но сегодня был явно не их день, ведь, судя по запискам, мне нужно было в ту сторону. «Да твою ж!» – выругался я, когда затвор глухо лязгнул, и из ствола ничего не вылетело. «Надо учиться считать патроны!» Выругавшись, я отбросил пустой магазин и зарядил новый, телепортируясь дальше по коридору. Приходилось внимательно вглядываться в каждую дверь, чтобы не пропустить нужную. Но вот, кончились и зеленые, и красные магазины. Синие пришлись мне не по вкусу. Если не попасть в голову, никакого эффекта. Броня рептайдов слишком прочная и толстая. Из-за сгоревшей электроники я лишился не только рации и КПК, но и прибора ночного видения. Остался только фонарик, которым и приходилось выуживать надписи на дверях в темных, залитых попой с водой коридорах. Телепорт, пропустить тварь мимо, осмотреть дверь, повторить до нахождения нужной. Вот только заветные знаки радиационной опасности никак не попадались на глаза, а патроны уже кончились. Я перешел на хлыст и молнию. Подпрыгивая, хватался закрепление навесного потолка и люстр, а затем бил плетью подбегающих тварей и активировал шок. Работала безотказно, даже когда я мазал, и клинок грузила уходил чуть в сторону. Соленая вода оказалась отличным проводником, особенно на близких расстояниях, и черепахи тут же падали, пораженные током, а шанса подняться я им не давал. «Да где же эта гребаная дверь?» – выругался я, проходя мимо очередной комнаты, когда позади послышался скрип. Я резко обернулся и и едва успел отдернуть летевший прямо в голову девушки клинок. «Прошу, не шуми! Сюда, быстрее!» Шепотом позвала она, вероятно, не успев заметить, как я спрятал оружие в подпространство. Дважды меня просить было не нужно, тем более, что открытую дверь я до этого не видел, а ведь проходил там минуту назад и точно подсвечивал эту часть стены фонарем. Прыгнув к девушке, я перемахнул высокий бортик и помог женщине запереть дверь. Изнутри это была обычная тяжелая металлическая дверь, точно такая же, как те, что ставят в защищенные комнаты. «Вы пришли за нами?» – спросила женщина, которую я с трудом мог рассмотреть в тусклом свете ламп. Не слишком молодая, около 30, но при этом явно давно недоедающая, сутулящаяся и с глубокими фиолетовыми мешками под глазами. Красивой такую женщину явно не назовешь. «Я доставлю вас в безопасное место», Кивнул я, мазнув по ней лучом фонаря. Отведите меня к остальным выжившим. Я должен оценить масштаб бедствия. Боюсь своими силами, мы уже выйти не сможем, ответила женщина, приглашая меня за собой. Идемте! Причина такого пессимизма стала очевидна. Стоило нам только войти в небольшой зал, заставленный оборудованием. У стен лежало несколько человек, замотанные в куртке, крайне отощавшие, Они тихо дышали, не делая попыток двигаться. Единственный, кто еще оставался на ногах, сидящий за каким-то прибором, бородатый мужчина, лет сорока. Степа, Степан! позвала женщина, и тот вздрогнув обернулся. У меня почти все готово! слабо улыбаясь, сказал он. Надетые на глаза очки с многослойными линзами микроскопами не позволили ему увидеть нас сразу, а в руках он продолжил держать паяльник с крохотным дымящимся жалом. Степан, на что не Старк? слабо улыбнувшись, сказала женщина. Сумел создать на основе ускорителя реактор, который до сих пор питает лабораторию. А сейчас готовит оружие, которое поможет нам выбраться. «Да, я уже много раз говорил, мы сможем. Нужно только...» «Постой, мило с кем это ты разговариваешь? У тебя голодные галлюцинации? Погоди секунду». Мужчина повернулся обратно к прибору и аккуратно положил паяльник в держатель. А затем, сняв очки, снова взглянул на нас. «О, боги!» «Я предпочитаю называться эвакуатором, эваком, если угодно», – улыбнулся я, глядя на изможденного, но все еще крепкого мужчину. «И главное, кажется, я знал причину его хорошего относительно других самочувствия. От него исходило слабое, едва ощутимое чувство опасности. Такое же я испытывал при встрече с другими одаренными». «Степан Крут», – протянул мне сухую ладонь ученый, – «кандидат физико-технических наук». «Хотя, скорее, уже просто физик». Изяслав Блинкин, позывной эвакуатор, одаренный, сотрудничающий с военными и СВР, вытерев ладонь от крови, сказал я. «Если честно, я приходил не за вами, но никого не оставлю. Вы готовы убраться из этого ада?» «Я еще не закончил», — попробовал было возразить Степан, но женщина положила ему руку на плечо. «Да, если вы сумеете нас вывести, но обязательно всех», Я не оставлю здесь своих товарищей и сотрудников. Об этом я даже и не собирался просить», – кивнул я, подходя к ближайшей двери. «Погодите, но как вы собираетесь всех спасти, если вы один?» – внезапно спросил ученый. Но я уже вскрыл ладонь и начертал первые символы. «Что вы делаете? Вы с ума сошли?» «Весь этот мир давно сошел с ума. И я очень надеюсь, вы не остались нормальными», – усмехнулся я вкладываясь в открытие портала.